Глава 23. Ключ принесли буквально через две минуты, причем принес его личный владелец отеля, которому сообщили о случившемся. Аристократичный и вальяжный месье Гийом редко общался со своими постояльцами, но господин Халий Салим был сыном его давнего партнера по бизнесу, многоуважаемого Мустафы. И вдруг такой кошмар. Вальяжность месье Гийома, судя по всему, тоже боялась ядовитых змей, поэтому успешно мигрировала в запасники. Но не вся, кое-где она еще проступала неровными пятнами, торчащим из нагрудного кармана уголком платка в тон галстуку, изящным перстнем на длинном тонком пальце, ароматом хорошего мужского парфюма. Но в глазах месеги Йома, так спешившего к месту происшествия, что сбившееся дыхание пару мгновений не позволяло словам вырваться наружу, метались растерянность и страх. «О мой бог!» Первые освободившиеся слова получились излишне визгливыми и громкими. Денька заворочился и захныкал. Хали прижал палец к рту, призывая к тишине. Потом осторожно поднял сына, хотел взять и дочь, но месье Гийом, передав ключ Татьяне, опередил его и кивком головы показал, куда идти. В уже знакомый номер, в котором до вчерашнего дня жили майоровы. Поскольку он был забронирован на более длительный срок, чем понадобилось, сейчас пустовал. Там было уже убрано и стерильно чисто. Никаких следов тех, кто жил здесь совсем недавно. Охранники на всякий случай обшарили номер сверху донизу, заглянули во все уголки, но здесь все было в порядке. Татьяна и сама это чувствовала. Так и не проснувшихся детей уложили на кровать, владелец отеля оставил дежурить в соседней комнате одного из охранников, а Салимы вернулись к своему номеру из которого как раз в этот момент два серпентолога выносили тяжело провисший мешок, в котором угадывались очертания огромной змеи. «Надеюсь, вы убили эту гадость?» Мсье Гийом с отвращением посмотрел на мешок. «Зачем же?» Улыбнулся здоровяк, чья кожа имела весьма распространенный в последнее время во Франции шоколадный оттенок. Видимо, из Африки он приехал не очень давно, поскольку говорил с чудовищным акцентом. Такая большая красивая змея, она даст много лечебного яда. Мы ее усыпили и отвезем туда, где из него делают лекарства. А откуда она здесь, месье? Во Франции такие змеи не водятся. Сбежала от кого-то, да? Не знаю. Раздраженно ответил владелец отеля, дрожащими руками расстегивая душивший его воротничок. Мы будем разбираться с этим вопиющим случаем. Возможно, это происки наших конкурентов. И вот еще что, любезный. Месье Гийом вытащил из кармана бумажку достоинством 100 евро и вложил ее в лапищу негра. «Никому ни слова о происшедшем. Выходите через служебный вход, чтобы постояльцы вас не видели. И учтите, хоть намек просочится в прессу, вам трудно будет найти работу не только в Сан-Тропе, но и во всей Франции. Придется возвращаться домой. Вы все поняли?» «Да, месье», — поклонился здоровяк, пряча деньги в карман. «Я понятливый». Очень хорошо. Владелец отеля сухо кивнул. И уносите поскорее эту мерзость. Негр вместе со своим помощником, производившим впечатление глухонемого идиота, ушли в сопровождение одного из охранников. Только сейчас Татьяна обратила внимание на абсолютно пустой коридор. Никто не выглядывал из дверей, не топтался возле лестницы, хотя все номера на этаже были заселены, высокий сезон все-таки. Странно, неужели все на пляже? Господи, да о чем она только думает? Какая разница, есть зеваки или нет? Только что ее семье угрожала смертельная опасность. Даже представить страшно, что случилось бы, положи она детей на кровать, под которой затаился ужас. Татьяну затрясло, воздух в коридоре почему-то закончился, вздохнуть не получалось. Двинуться тоже. А вот упасть запросто. И вновь этому помешал муж. И снова диван, отельный врач, укол успокоительного. Только на этот раз дежавю было основательно искажено мечущимся по комнате владельцам отеля. «Боже мой, боже мой, какой кошмар! Как такое могло произойти? Как?» «Вы прекрасно знаете как», — процедил сидевший возле жены Хали. «Эту тварь в наш номер подкинули. Может, сама заползла через вентиляцию или через окно?» Месье Гийом был похож сейчас на Гекона неудачника чьи лапки так и не научились прилипать к отвесной стене. И теперь любая попытка зацепиться за скользкое и отвесное заканчивается падением. «Какая вентиляция, месье Гийом!» Хали вскочил, схватил месье за руку и поволок в ванную комнату. «Вот вентиляционная решетка, пролезть через нее может разве что таракан. У вас есть тараканы?» «Нет, что вы!» Попытался возмутиться владелец отеля, но ему не дали, притащив к выходу на террасу. «Теперь сюда. Живем мы на третьем этаже. Как видите, ни деревьев, ни столь любимого вами девичьего винограда на этой стене нет. Заползти сюда просто невозможно. Я уже не акцентирую внимание на том, откуда гремучая змея, жительница пустынь, появилась бы на территории одного из лучших отелей Сан-Тропе. Во всяком случае, так мне его рекомендовал отец, похоже, он ошибся». Мсье Салим. Владелец отеля умоляюще сложил руки на груди. «Не говорите так. Это вопиющий случай. Ничего подобного в моем заведении не было никогда. Шеф моей службы безопасности уже проводит тщательное расследование. Сейчас допрашивается весь персонал, просматриваются камеры видеонаблюдения. Ведь эту мерзость могли подбросить только тогда, когда ваша семья обедала, правильно?» «Да», — кивнул Хали, снова усаживаясь на диван возле бледно осунувшейся жены. «Как ты, родная?» «Нормально. Знаешь?» Татьяна прижала руку мужа к щеке. «Я больше не могу жить здесь. Давай уедем?» «Как скажешь, так и будет. Вернемся домой или поедем в один из отелей отца?» «Я не знаю». «Что же делать? Как быть?» «Оставаться здесь после пережитой жути невозможно, но уехать, не зная, что происходит с Анютой...» Хали словно прочитал ее мысли. А может, и прочитал в налившихся слезами глазах. Это ведь его любимая женщина, его долгожданная половинка. Он понимал ее, как никто другой. «Таня, жизнь моя, позволь мне, мужчине, решать в этой ситуации. Я должен оберегать мою семью. Проблемы друзей сейчас отходят на второй план, ты уж извини. Мы уезжаем из этого отеля». «Ну, месье Салим...» Огорченного запил владелец отеля, сорвавший галстук. Предпоследняя степень отчаяния настоящего аристократа. Последние взлохмаченные волосы. «Как же я теперь смогу общаться с вашим многоуважаемым отцом? Какой позор! Мне доверили отдых его семьи, а я не справился! Кошмар! Это все конкуренты, я знаю!» «При чем тут конкуренты?» Досадливо поморщился Хали. «Как это при чем?» Ваш отец фигура в нашем бизнесе весьма заметная, да и вы, как его партнер и наследник, тоже имеете свой вес. Я же многим как кость в горле, давно мешаю, поэтому был готов к разным провокациям, но такое... Это же дикость какая-то, ядовитая тварь под кроватью, над которой спят дети. Я этого так не оставлю, поверьте, господин Салим, начальник моей службы безопасности, разберется, что тут к чему. Он в прошлом служил в департаменте полиции. «Пожалуйста, не уезжайте. Можете остаться в номере, где жили ваши друзья. Проживание за мой счет». «Месье во-первых, за ваш счет жить никто не собирается. У меня свой счет более чем приличный. Во-вторых, наше решение уехать никак не отразится на бизнесе. Все происшедшее можно отнести к так называемому форс-мажору, хотя, на мой взгляд, некоторое раздолбайство со стороны вашего персонала все же имеет место. В любом случае мы уезжаем». — Ничего личного, месье Гийом, просто на минуту поставьте себя на мое место. — Да, — сник тот, — я вас понимаю. Но все же прошу не уезжать сегодня. Дождитесь результатов расследования моей службы безопасности. Мне хотелось бы хоть немного реабилитироваться в ваших глазах, поскольку я почти уверен, во всей этой кошмарной ситуации есть что-то неправильное и необъяснимое. Пожалуйста, потерпите до завтра, прошу вас. Сейчас я пришлю горничных и насильщиков, они помогут перебраться вам туда, где спят сейчас очаровательные Лейла и Денис. Никто к вам с расспросами приставать не будет. На момент основной опасности была объявлена пожарная тревога. Мы сказали постояльцам, что на вашем этаже сработала сигнализация, идет проверка, поэтому из номеров выходить нельзя, и на этаж подниматься тоже. Погостите до завтра. Дождитесь отчета службы безопасности, а потом уже решайте. Пожалуйста. «Хорошо», — нехотя согласился Хали. «Подождем. Но только до завтра, учтите. И закажите нам билеты на дневной рейс до Женевы. Может, все-таки полетим к дедушке? В один из его отелей?» Татьяна никак не могла расстаться с теплой ладонью мужа. «Мы ведь собирались все вместе провести пару недель у моря. Дети еще не накупались. Хорошо, вечером позвоню отцу, и мы все решим». «Тогда, с вашего позволения, я пойду, отдам нужное распоряжение». Месье Гийом направился к выходу. Спасибо, что согласились подождать. И не беспокойтесь, до самого вашего отъезда и вас, и ваш номер будут самым тщательнейшим образом охранять. За нами что, будут постоянно ходить два угрюмых качка? проворчала по-русски Татьяна. Что, простите? Моя жена беспокоится, что ваши секьюрити теперь будут дышать нам в затылок, усмехнулся Хали. Нет, ну что вы? Взмахнул ладошками месье Гийом. «Никакого дискомфорта вы не почувствуете. Да и мне не хотелось бы привлекать внимание к вашей семье. У меня работают профессионалы». «Мы заметили», — криво улыбнулась Татьяна. «Давайте дождемся результатов расследования, а потом будем делать выводы». Примирительно проговорил владелец отеля и вышел.